К исходу дня 19 декабря 383-я дивизия вышла к реке Пшиш. Это была Коля на дивизии. Другие подразделения 18-й армии заняли Гойтх, но Коля об этом уже не мог знать. К этому времени Коля был уже не командиром взвода, а дютантом батальона. Примечание: Адьютант батальона штабная должность, существовавшая в советской армии до 1954 года. Конец примечания. В последних сведениях о Коле зафиксирована за ним эта должность. В самом не разъяснили, что эта начальник штаба батальона должность для молодого младшего лейтенанта очень ответственная. Он разрабатывал планы военных операций батальона. Когда и за какие отличия Колю перевели на эту должность, про честь в самый не удалось. Не все приказы того времени дошли до нас и сохранились. Штабная должность. Какая там штабная? В боях за Туапсе плечом к плечу, с оружием в руках воевали и погибали и рядовые, и майоры, и полковники, и адъютанты батальонов, водили бойцов в атаке. Туапсе, Гойх Там всё было сожжено, превращено в груды развалин. Вернуться оттуда всё равно что вырваться из пылающего ада кромешного. Я слышала от танкистов, опытных и высокопоставленных военных, что, пожалуй, даже на чудовищной Курской дуге было не так губительно, как в боях за Туапсе. Дорогая мама, здесь такое творится, что вряд ли кто останется живым. Поэтому лучшее, что ты могла бы сделать, забудь меня, мама. Забудь, что у тебя был сын. Нет, это не Коля писал. Другая, Николина мама получила от сына такое письмо, прорвавшееся волю судьбы изгойт как в Москве. Мне рассказала о письме женщина, которая знала эту мать. Я помещаю здесь отрывок письма из Горького сострадания этому сыну. он и погиб в Гойдхе и этой матери, а также для того, чтобы люди еще раз почувствовали, каково приходилось нашим парням в Гойдхе. И хочется мне, чтобы и мой голос во имя всего святого, что еще есть на земле, присоединился к тому мощному хору, который считает войну массовым убийством. Если бы Коля вернулся живым-здоровым с Великой Отечественной войны, сколько бы он мог принести пользы родине ни очень-то предаваясь отдыху и не погружаясь в обычное благополучное существование он мог стать интересным писателем видным военным он хотел быть военным и любил стихи особенно Лермонтова он вообще соединял в себе в своей личности неожиданные черты и все они были прекрасны В этом легко убедиться, прочтя его дневник. Поклонимся ещё раз памяти тех, кто погиб, но не сдался, не дрогнул, а защитил нашу землю и наших потомков. Увы, не своих личных потомков, уж очень были молоды защитники, а грядущие поколения, которые всегда обязаны быть достойными принесённой им самой великой жертвы. Мне не пришлось увидеть Коля твои глаза, улыбающихся мне на рассвете, и я не услышала плача и смеха наших детей. Но, может быть, эта книга, этот документ о Коле и Ане и есть в какой-то мере наши дети. Колина продолжение на земле.